114. Февраль, 22. Мало знать, что думать о чем-то не надо. Надо еще настолько крепко внедрить в самую глубину сущности своей эту мысль о ненужности или вреде чего-то практически или в приложении, чтобы и после освобождения от тела в мире надземном такая мысль не пришла на сердце. Другими словами, привычки мышления — Значит, и каналы, прорываемые мыслью в пространстве, по которым они будут продолжать устремляться в надземном, должны быть утверждены на земле. Там, где царствует мысль, там она очень сильна, и там по привычным линиям устремления она будет действовать автоматически. И изменить там эти линии очень трудно, так творчество духа будет сопровождать этот процесс яркими пульсирующими образами, создающими впечатление окружающей человека реальности. Человеку с чистым мышлением опасаться нечего, но если воображение было загрязнено и мысли нечисты, то увлечение их в сферу и соответствующим слои пространства не избежать. Поэтому необходимо на земле еще устранить привычку мыслить чисто, зорко устраняя все негодные мысли и придав сожжению все, которые были в неведении, допущены раньше, и не были скорне вырваны из сознания. Не они продолжают жить, отбрасывая свою тень на сознание и препятствуя ему заменить тьму, которая в нем светом. Очищение мышления от всякого ссора является одной из самых важных задач жизни земного человека, который, в сущности говоря, представляет собой лишь подготовку к надземному пребыванию.